Глава третья При виде Марины мое настроение испортилось еще сильнее. Впрочем, куда уж хуже. И вообще, в отличие от своей матери, она просто язва и мелкая пакостница. На большее ее собственной фантазии не хватает. В голове у нее только тусовки с подружками и трансляция своей жизни в соцсеть. Другое дело, если она действует подстрекаемой Ингой. В паре их выносить тяжелее. Иногда просто невозможно. Да пофигу. Не хочу больше о них думать. Ни о них, ни о ком-то другом. Даже об этой двухметровой сиделке, занимающей полсалона машины. Кстати, а как будет сиделка в мужском роде? Сиделец? Я невольно хмыкнула, а сиделец сразу обернулся. Ну, а я отвернулась. Уставилась в окно. Нечего на меня глазеть. Самой от себя тошно. Ещё эта слабость во всём теле. Голова гудит, словно после пьянки. Хотя откуда мне знать, каково оно? Похмелье. Никогда ещё в жизни не напивалась. Может, стоит начать? Напиться и забыться? У папы, кстати, в кабинете должен был остаться коньяк и виски. Надо будет попросить Алевтину, чтобы принесла. Нет, она точно не принесёт. Ещё и лекцию прочитает о вреде алкоголя. Тогда, может, сиделку послать?» Я покосилась на него. На этот раз, чтобы не заметил. «Серьёзный такой. Аж страшно. И так бы никогда не сказала, что простачок. Глаза уж больно умные». Голубые, кстати. Прямо нордические мужчины. И при этом сиделка. Абсурд. Мачеха вышла около какого-то офиса, и без неё в машине даже дышать стало легче. Зато Марина включила на полную громкость радио и стала подпевать, искажая слова песни до невозможности. Иногда она поглядывала в зеркало заднего вида на мою сиделку, но тот будто не замечал её взглядов, рассматривая город за окном. Наконец, МКАД. Знакомый съезд. шлагбаум охраны коттеджного посёлка и ворота нашего дома. Ещё месяц назад я была счастлива была вернуться сюда, несмотря на соседство мачехи и её дочки, но теперь без папы. Всё здесь вмиг стало чужим. «Её комната на втором этаже», — сообщила Марина сиделке, заглушая мотор. «Её. Это, конечно же, моя». «А твоя? Кажется, мама выделила тебе комнату на первом. Надо спросить у Алевтины». хотя её до вечера не будет, у неё выходной. Какая жалость. Домработница Алифтина — единственный человек, которого я бы рада была увидеть. Вещи твои где? Марина продолжала разговаривать только с мужчиной. В багажнике, — ответил тот. Рюкзак. И всего-то, — усмехнулась она. Хорошо вам, мужикам, для гардероба хватает и рюкзака. А больше и не надо на первое время. Влад тоже улыбнулся. — Лето же. Я на днях съезжу за оставшейся сумкой. Она у меня на вокзале в камере хранения. — Ясно. Марина вышла из машины. — В общем, вы тут разбирайтесь. Скоро мама приедет, определит тебя куда-то. — Спасибо. Он тоже покинул машину, обошёл её и открыл дверцу с моей стороны. — Покажите мне свою комнату, Ксения Валерьевна. Его улыбка снова раздражала, как и голос, и глаза. Голубые. Я нехотя кивнула, а он ловко достал меня из машины, подняв на руки. Опять. И даже пледом умудрился прикрыть, держа на весу. «Обхватите меня за шею», — попросил меня после. «Так будет удобнее и вам, и мне. Я отнесу вас в вашу комнату. Это выйдет быстрее, чем на коляске». Господи, кто бы мог подумать, что первый мужчина, который будет носить меня на руках, это медработник, нанятый мачехой. И в эти моменты я буду чувствовать себя не прекрасной принцессой, а немощной калекой. Я все же объявила его шею руками, не очень уверенно, но так действительно было удобней, насколько это было возможно в моем положении. Сердце от смущения билось чаще, отдаваясь в ушах. Я старалась не думать, что прижимаюсь к мужской груди и даже чувствую стук его сердца тоже. И теперь отчетливее ощущаю аромат его туалетной воды, которые вплетаются горьковатые нотки пота и чего-то еще, чему трудно дать объяснение, но отчего почему-то странно щекочет в груди и хочется вдыхать снова и снова. Может, это и есть запах мужчины? От таких глупых и неуместных мыслей бросила в жар. А потом стало стыдно, что я стала злиться теперь на саму себя. А между тем Влад уже уверенно поднимался по лестнице, той самой, с которой я упала, и падение с нее... Последнее, что я помню до того, как очнулась уже в больнице неделю спустя. От воспоминаний на миг остановилось сердце, и я зажмурилась. «Все в порядке?» Тут же услышала голос сиделки. Кивнула и вновь отвернулась от его испытующего взгляда. «Где ваша комната?» Спросил он тогда. Я показала рукой на знакомую дверь. Влад открыл ее локтем, и мы оказались внутри. Так чисто, светло. Видно, что Алевтина постаралась подготовить комнату к моему возвращению. Моя спальня была для меня убежищем, норой, местом, где я могла спрятаться от всех невзгод и не выходить отсюда днями. Влад бережно опустил меня на кровать, поправил плед. Я сейчас схожу за остальными вещами, но будто намеренно не упомянула кресле. И мы определимся с тем, что будем делать дальше. Хорошо? Поскольку ответить я не могла, пришлось снова кивать. «Как болванчик, ей-богу!» Он вернулся быстро. Вкатил коляску и оставил ее в углу, будто понимал, что видеть мне ее совсем не хочется. Затем снова ушел. И теперь отсутствовал многим дольше. Даже стало чуточку любопытно, куда он пропал, не предупредив. Может, Инга приехала и показывает ему его комнату? Или Маринка отвлекла? Было заметно, что она сразу положила на него глаз. «Сейчас точно будет окучивать». Она у нас девушка без комплексов, с опытом. Скольких парней после вечеринок сюда перетаскивала, даже папу не стеснялась. Заявится посреди ночи с очередным ухажером. Пьяная, хохочущая. А потом стонет, как кошка до утра. Так что через стенку слышно. Папа после женитьбы на Инге, вроде как из добрых побуждений, поселил ее по соседству со мной, надеясь, что мы подружимся и станем как сестрички. Наивный. Я принес вам обед. Влад появился так внезапно, что я внутренне вздрогнула, выпадая из своих мыслей. Лёва специально приготовил для вас все питательное и полезное, чтобы вы набирались сил и поскорее выздоровели. Так он и попросил передать. Так, значит, уже с поваром разнакомился. Лёва, конечно, дядька неплохой, но ужасный сплетник. Очень любит и с Васей, приходящим садовником, перемыть всем в доме кости». Хотелось бы предупредить Влада, чтобы был с ним поосторожней, но, увы, не могу. Так что пусть разбирается сам. Куриный бульон, мясной рагу, фруктовый салат. Оказывается, я все же соскучилась по левиной еде. «После обеда вы можете немного отдохнуть», — сказал Влад, пока я ела. «Потом я покажу упражнения для разрабатывания мышц ног, которые мы будем с вами делать в ближайшие дни. Массаж начнем делать завтрашнего дня». поскольку его лучше выполнять с утра. Вечером, если хотите, можем прогуляться. Если что-то желаете еще, говорите». «Говорите, ага». Я невесело усмехнулась. Но Влад, надо же, быстро понял свою оплошность. «Извините, не так выразился. Минутку». Он вначале огляделся, будто в поисках чего-то. Затем достал из нагрудного кармана смартфон, пробежался пальцами по экрану и протянул мне. «Напишите». На экране было открыто приложение с заметками. Значит, он предлагает мне общаться таким образом. Что ж, все же лучше, чем ничего. И первое, что я набрала, было: найдите мой телефон. Подумала и быстро добавила: пожалуйста. Я спрошу у Инги Юрьевны, пообещал Влад, прочитав. Что-то еще? А Левтина еще не вернулась? Дом работница? Уточнил он, и я кивнула. «Нет, я слышал, что она будет не раньше восьми вечера». Я расстроенно вздохнула. Мне очень хотелось принять ванну, но теперь я даже такую мелочь не могла сделать без чьей-то помощи. А кого еще просить, как не Алевтину? «Может, я смогу вам помочь?» — спросил Влад. Я отрицательно замотала головой. «Когда я унесу это?» Он мягко улыбнулся и забрал у меня поднос с пустой посудой. «А у меня аж скулы свело». от этой его сладкой предупредительности и услужливости. Влад удалился с подносом, а вот телефон свой оставил. Я собралась отложить его в сторону, как он внезапно беззвучно завибрировал прямо у меня в руке, а на экране высветилось «Отец». Я растерянно смотрела на чайно жужжащий смартфон и не знала, что делать. Ответить я в любом случае не могла, да и неприлично это. Хозяин же телефона ушел неизвестно насколько, но вдруг это какой-то важный звонок. Влад вернулся буквально через минуту, после того, как звонок прекратился. Я сразу отдала его, показывая на значок неотвеченного вызова. «Спасибо». Он тут же перенабрал номер и быстро произнес в динамик. «У меня все в порядке. Перезвоню, как смогу». И сбросил. «Марина сказала, что ваш телефон разбился во время вашего падения». Обратился он уже ко мне несколько рассеянно. «Но я попрошу Ингу Юрьевну, чтобы она нашла для него замену». Разбитого телефона стало жалко до слёз. Его мне подарил папа. Вот и ещё одна ниточка с прошлым оборвана. «Давайте всё же перейдём к упражнениям», произнёс Влад, подходя к моей кровати. Он словно забыл, что сам же собирался это сделать позже, дать мне отдохнуть. Я же, ко всему прочему, снова вспомнила о том, что давно не принимала нормального душа или ванны, и от этого чувствовала себя ужасно неловко, особенно рядом с мужчиной, пусть и сиделки. а он ведь явно будет касаться меня, моих ног, и вообще контакт неизбежен. Между тем, Влад уже собрался помочь мне избавиться от пледа, но я с ужасом остановила его руку и замотала головой. «В чем дело?» – озадачился он. «Это будет совсем не больно. Я просто сам осторожно начну разрабатывать мышцы ног, спины и пресса. Покажу, как это делается, а потом, возможно, у вас даже получится это сделать самой. Там ничего сложного». и уж тем более неприятного. Мои самые худшие опасения подтверждались, но даже будь у меня голос, я навряд ли осмелилась бы признаться мужчине в своих потребностях, а Влад будто подслушал мои мысли и спросил вкратчиво. «Вас что-то беспокоит? Вы не должны от меня ничего скрывать, Ксения Валерьевна, и уж тем более бояться. Меня именно для того и наняли, чтобы помогать вам во всем». Я посмотрела на него затравленно, а он снова подал мне свой телефон с открытыми заметками. Я, наверное, с минуту боролась сама с собой, пока всё-таки не решилась написать «Мне нужно принять ванну». «Ванну?» Влад будто бы и сам растерялся, но всего на миг. После к нему вернулось прежнее спокойное выражение лица. «Сейчас сделаем». «Я хотела дождаться лифтину торопливо набрала я, но показать не успела. Влад уже направлялся к моей ванной. Вскоре оттуда послышался шум льющейся воды, а он снова появился в комнате. «Ванна скоро будет готова». «Я не буду мыться при вас». Ткнула я ему телефон почти в лицо, когда он попытался поднять меня на руки. «Придется», — вздохнул он, и я вновь оказалась прижатой к его груди. «Не волнуйтесь, Ксения Валерьевна, смотреть не буду, но оставить вас одну там тоже не могу. Вы под моей ответственностью». «Под его ответственностью?» «Смешно. Инга будет только рада, если со мной что-то случится. Телефон все еще был у меня в руках, поэтому пока мы дошли до ванной, Владу пришло мое очередное послание. Я буду мыться в одежде. Жаль, что через сообщение нельзя передать категоричность тона, но, надеюсь, восклицательный знак с этим справился». Влад хмыкнул, потом произнес. «Как пожелаете». и опустил меня прямо в сорочки в воду, густо покрытую ароматной пеной. Надо же, и про это вспомнил. Не горячо. Я отрицательно мотнула головой, а Влад со словами «Только будьте осторожны», опять куда-то исчез. Неужели все же решил оставить меня одну? Я выждала минуту, прислушиваясь, а потом все же попыталась снять сперва трусики, а затем и сорочку. Совершить такое привычное раннее действие Сейчас стало почти подвигом, но мне все же это удалось. И в тот самый момент, когда я собралась насладиться результатом, вернулась моя сиделка. Да чтоб ее. Точнее, его. Я сразу сползла ниже, пытаясь полностью прикрыться пеной, и напряженно глянула на Влада. А он бросил взгляд на кучку мокрой одежды на полу. Посмотрел на меня с легкой укоризной, но никак не прокомментировал. Вместо этого сообщил. Я нашёл в комоде чистое бельё и пижаму. Чёрт, это значит, он ещё и рылся в моём белье? Нет, я не вынесу этого. А Влад, между тем, положил мои вещи на столик у раковины и сел на борт ванны, спиной ко мне. «Если что-то надо будет подать, говорите». Я показала ему язык и мысленно пожелала исчезнуть. Обойдусь без его помощи. Благо до шампуня, геля для душа и прочих мелочей могла легко дотянуться. даже до бритвы ей я пользовалась редко, предпочитая делать депиляцию восковыми полосками, но сейчас их в моем распоряжении не было, а ноги уже не мешало бы привести в порядок. А ведь еще и этот сиделец собирался их разминать. Вооружившись бритвой, я попыталась дотянуться до голени, но смогла лишь махнуть чуть ниже коленки и едва не порезалась. Проклятые мышцы, проклятая слабость. Ногу приподнять тоже удалось совсем на чуть-чуть. Зато своим ёрзанем и плеском воды всё же привлекла внимание Влада. Он мельком глянул на меня через плечо, а, заметив бритву, уже обернулся без стеснения, я едва успела снова скрыться под водой. «Порезаться хотите?» Влад забрал у меня бритву. «Сейчас для этого, конечно, самое время». Но, похоже, у меня получилось выразить все свои эмоции и мысли во взгляде, потому что он нахмурился и произнёс с лёгким раздражением, Правда, несколько не то, на что я рассчитывала. Так уж и быть, если вам это так необходимо. И вдруг опустил руку прямо в воду и взял меня за лодыжку. А на мой полный ужаса и возмущения взгляд ответил с нажимом. «Я побрею вам ноги». «О, нет, нет, только не это!» Но Влад уже приподнял мою ногу над водой и скомандовал. «Только расслабьтесь и придерживайтесь за бортик. Да не смотрю я на вас!» Вздохнул он, когда я в панике стала подгонять к себе больше пены, прикрыть по возможности все свои важные места, и разместился уже полубоком ко мне, и глядя только на мою ногу. «Стыдно! Как же стыдно!» «Врача-мужчину вы тоже стесняетесь?» «Сравнил, конечно. Хотя да, тоже стесняюсь. «Воспринимайте меня именно так, как врача, без принадлежности к полу». Продолжил Влад. беря с полки пену для бритья. Женскую, с ароматом цветущего сада, как гласит надпись на бутылке. К тому же я не в том возрасте, чтобы заглядываться на молоденьких девочек и пользоваться случаем, чтобы пощупать их. Вы для меня тоже просто пациентка. Без пола, ясно? Я не кивнула, только крепче стиснула зубы, наблюдая, как он начинает наносить пену мне на ногу. Затем равномерно распределяет ее ладонью. И от этих совсем легких прикосновений как-то странно засосало под ложечкой, и на миг даже отступил стыд, а стало приятно. Лезвие медленно заскользило по коже, только усиливая неясные ощущения. Влад будто совершал ювелирную работу, осторожно, кропотливо, иногда возвращаясь к уже пройденным местам, добиваясь идеального результата. «За одно упражнение сделаем», — чуть усмехнулся он. проходясь массажными движениями по моей уже гладкой икре, лодыжке, затем и ступне. После наступила очередь второй ноги, после чего мне вернули бритву. «Дальше справитесь сами». Влад теперь полностью отвернулся от меня и занялся изучением своего телефона, тем самым дав мне возможность завершить все банные процедуры. Процесс выхода из ванной тоже оказался трудоемким и непростым, Пришлось вначале спустить полностью воду, чтобы потом я могла сама с горем пополам вытереться и кое-как натянуть бельё, в панике косясь на мужчину. Не смотрит ли? Потом он мне, всё так же не оборачиваясь, подал халат, в который я торопливо закуталась, и только после этого меня перенёс обратно в комнату. Нервов, конечно, это мытьё потрепало мне порядком. Зато я, наконец, была чистая, приятно пахла шампунем и гелем для душа, и даже с гладкими ножками. А это для любой девушки. Уже пусть и маленькое, но счастье. Даже настроение немного приподнялось. Жаль, что ненадолго. Не прошло и нескольких минут, как в мою комнату заявилась Марина. «Влад!» — протянула она, даже не глядя в мою сторону. «Мама вернулась. Хочет поговорить».